Пролог. Я парю в невесомости, лёгким облаком, белой птицей, так легко и спокойно. Нет ни сегодня, ни вчера полный покой, безмятежность. Подо мной лабиринт, множество комнат, скорее ячеек, если смотреть с высоты. Каждая из них это момент земной жизни. Меркают тени, грани ячеек то искажаются, то вспыхивают яркими цветами. А иной раз над ними можно замятить радугу. Я уже была здесь. Видела это место. Как давно это было. А кажется, прошел всего лишь миг. Плавно опускаюсь в комнату ячейку. Осматриваю мерцающие стены. Нет, не та. Похоже, но не та. Та была какой-то другой. Свечение им отличалось. Точно. Как в игре. Найди десять отличий. Ну что же. Юмор есть, жить будем. Привет, как жизнь? Голос обволакивает, мягко пульсирует в разуме. Он везде, во всем пространстве. Он внутри меня. Отвечаю, не раскрывая губ. Благодарю, все хорошо. И двое замечательных сыновей. Да, энергия колышется и передает эмоцию улыбки. Ни о чем не жалеешь? Не стало бы ничего менять, так лучше сказать. Интересно. А в прошлый раз хотела время отмотать назад, ошибочки подправить. Я осознала, что все уроки важны, и детей у меня тогда не было. Отмотать назад и всё начать сначала это значит полностью изменить настоящее, пожелать исчезновения своим детям. Даже подумать о таком страшно. Хорошо. Тогда почему снова здесь? Боюсь. Неизвестность пугает, и предстоящая операция Устала от приступов боли. А вдруг летальный исход? Все страхи у людей из детства. Загляни внутрь себя. Якоря есть? Да. Мои сыновья, моя семья. Карьера вполне успешная. М-м-м. Наверное, захотелось прикоснуться к покою. Ха. Покой нам только снится, детка. Посмотри, сколько дел недоделанных. Я поняла. Значит, мне просто нужна помощь. Поможешь себе, поможешь и другим. Одно могу сказать: период неопределённости скоро закончится, но только если ты сама этого захочешь. Знаешь ведь правило. Угу. С нами случается то, чего мы больше всего боимся или чего страстно желаем. Готова сделать шаг вперёд? Да, дай-ка соберусь. Слабость такая. Покочнулась, оступилась, в поисках опоры протянула руку. Зыбкая Похожая на ртуть стена ячейки поглотила меня, и я полетела в темноту. Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Главное, про якоря не забывай. Услышала я вслед.